домодедово Катыковых он потерял из виду по пути на паспортный контроль. Несмотря на раннее время, в терминале была толпа народу. Из-за того, что аэропорт несколько суток никого не принимал, багаж приходилось ждать часами. То есть испытания для измученных людей не закончились. А Саша была права. На педсовет она не успевает никак, подумал Алексей, стараясь не попадаться жене на глаза. Посадил семейство на стулья, с трудом отыскав свободное место, а сам пошел выяснять судьбу багажа. Если только Саша не потребует вместо дома отвезти нас из аэропорта прямо в школу, неужели она это сделает? Уставшие, а теперь еще и измученные жарой и духотой пассажиры обменивались впечатлениями. Слава Богу, что вообще сели. Хорошо, что в Москве. Я от страха глаза закрыла, когда мы заходили на посадку. Ничего же не видно. «Наши лётчики лучшие в мире. Да, просто молодцы!» «И в самом деле герои», – подумал Леонидов, протискиваясь сквозь толпу к багажной ленте. Несмотря на почти нулевую видимость, ни одного ЧП в аэропорту не случилось. «Сюда!» – потянул его кто-то за руку. Он узнал Артёма. «Наш багаж будут выдавать здесь». «Ну, как дела?» «Пока не знаю». «Надя едет с вами?» «Да». «Как она?» «С отцом?» Артём пожал плечами. «Понимаю», — кивнул Алексей. «Ей еще надо привыкнуть к этой мысли. Она очень устала. Сначала нам всем просто надо выспаться. А ее мать, в смысле тело, ну, труп Людмилы Мануковой. Отец этим займется, а я получу багаж. Если что, звони, запиши мой номер телефона. Да мы сами справимся». Номер Артем все же записал. На том они и расстались. Последний раз Алексей увидел котыковых когда они грузились в такси. Надя села в машину вместе с ними. Вот так и закончилась эта история.